Глава четвертая. «Данька!» — кричит снизу отец, выглядываю, перегибаясь через перила. Переоделась в любимое домашнее платье, в черно-белую крупную клетку, и настроение сразу поднялось. «Идем ужин готовить, и чаровашка моя!» Легко сбегаю по ступенькам, чувствуя себя воздушной и легкой. Скованности нет, и я изящно ничего не сбиваю по пути и не роняю. «Пап, как думаешь, Может, мне в брюнетку перекраситься?» Советуюсь, нарезая помидоры для салата. Папа удивленно поворачивается от плиты, где жарит стейки. «Ну а что? Надоело, что на меня все глазеют, как на чучело какое. Даже не спрячешься в толпе. Еще имя дурацкое дали. В России это вообще мужское имя». «Давай, устрой дубль два», — смеется родитель, пофыркивая в усы. «Я еще не забыл твой первый эксперимент с покраской». Ты была похожа на милого жирафика, только мелкого. Спасибо, папочка, рада, что ты помнишь. Делано улыбаюсь, кроша в пыль несчастный помидор. О да, и я помню. Не берет краска мои огненные волосы полностью? Ладно, значит, буду скручивать пучок и надевать сверху бейсболку, как там в Вероне. И тут вспоминаю форму элитной школы, и меня пробивает смех. Да уж, зеленые жилетки и короткой юбчонки как раз не хватает бейсболки для полной комплекции. После ужина сразу сажусь за уроки, ожидая звонка от мамы. Потом слушаю музыку, лежа на широкой кровати и благополучно засыпаю. Звонка так и не было. Похоже, мамочка наслаждается вторым медовым месяцем, пока любимая чада свалила в никуда. «Данька, в школу опоздаешь!» — слышу папин голос и не понимаю. Как я тут опоздаю, если только недавно пришла со школы? Данька, у тебя пять минут на сборы. Или я уеду, а ты бегом до школы бежать будешь. До меня доходит, что ночь прошла так несправедливо быстро. Настал новый учебный день в школе, которую успела возненавидеть, посетив ее один всего лишь раз. И там Страйкер, он же Шмелев. Едва успеваю на автопилоте одеться и почистить зубы, про завтрак даже не вспомнила. Выскакиваю из дома и влетаю на пассажирское сиденье отцовской иномарки, пристегиваюсь и только тогда замираю. «Ты уверена, что готова ехать?» — спрашивает родитель, со смехом оглядывая меня. «Да», — тяну неуверенно, оглядывая себя. «Вот же ж! На моих ногах красуются гуфики, тёплые мягкие тапочки-носки, которые приехали со мной из Вероны. Бросить их на произвол судьбы не смогла». Через минуту я снова в машине, в аккуратных туфельках серого цвета, приглаживаю непослушные кудряшки, пытаясь приструнить их, но тщетно, еще больше торчат. «Заплети косу», — слышу отеческий совет, и послушно делю огненные лохмы на три части, переплетая их и скрепляя в конце резинкой. «Ну вот, теперь хоть не во все стороны торчат», — добродушно гудит в усы папочка, выруливая на дорогу. В школе я снова иду вдоль стены, у поворота выглядываю осторожно, и не зря. Страйкер снова несется навстречу, строча что-то в своем смартфоне. Едва успеваю отступить на шаг и вжаться в проем между стеной и полкой с цветами, как он на скорости проносится мимо, даже не заметив меня. Фух! выдыхаю и продолжаю свой путь. До меня доходит! что Шмелев специально двигается вдоль стены, чтобы не сшибить кого ненароком, когда на ходу зависает в телефоне. Только я этого не знала и выбрала тот же путь, только из других соображений. Похоже, безопаснее будет ходить по центру коридора. Сегодня уроки идут быстрее. Меня уже меньше разглядывают. Догадались, что я тоже человек, а не заморская диковинная зверушка. После четвертого урока одноклассники идут обедать, А я сижу снова одна и слушаю, как возмущается мой разъяренный желудок, ненакормленный с вечера. «Голод не тетка, как говорит мой папа. Не выдерживаю, ведь большой перемены сегодня не предвидится, и спускаюсь в столовую. Блюд очень много на любой вкус, а я бы сейчас слона съела с подливкой. Как истинная итальянка выбираю спагетти с сыром. «Сосиски возьми», — советует полная женщина в белом халате и колпаке, смотрит на меня, улыбаясь. «А то скоро ветром сдует лисичка!» Накалываю одну сосиску на вилку, укладываю ее на горку макарон и иду дальше вдоль прилавка. Вскоре нахожу капустный салат и яблочный сок. Оглядываюсь, выискивая свободное место. У окна столик пустует, но к нему надо добираться через весь зал. Я уже жалею, что пришла в столовую. Надо из дома брать еду и перекусывать прямо в классе. А сейчас, с полным подносом перевес тащусь к окну, умоляясь, чтобы не споткнуться и не вывалить содержимое кому-нибудь на голову. Мне остается совсем немного, когда передо мной неожиданно вырастает стена по имени Глеб Шмелев. Он пообедал и вскочил со стула, перегородив мне путь. Надо же, я его не узнала со спины а то бы пошла в обход, сразу теряясь, соображая, как его обойти. «Надо, наверное, попросить подвинуться?» «Так не получится», — загораживает весь проход. «Лиз, оттащишь мой поднос?» — обращается он к однокласснице, которая не только сидит с ним за одной партой, но и обедает, оказывается. «Мне надо успеть тренеру позвонить». Он резко поворачивается, и тут случается новая катастрофа. Он с размаху вышибает из моих рук под нос, блюда радостно взлетают в воздух и с чавканьем приземляются прямо на парня. С ужасом смотрю, как красиво расположился мой обед на одежде страйкера, спагетти свисают с плеч его форменного стильного пиджака, салат выглядывает из карманов, а соком щедро омыла белую рубашку, превратив ее в нечто, похожее на неприличную лужицу. «Рыжая!» — ревет Глеб, размахивая ручищами. «Это уже ни в какие ворота! Тебя подослал кто-то, чтобы устранить меня? Ты нарочно за мной таскаешься?» «Нет, я... я нечаянно...» — сглатываю. Я голодна, так и подмывает снять спагеттину, сдобренную сыром, с его пиджака и попробовать ее на вкус. И ты сам виноват. Выскочил, как этот. Чёрт из табакерки. Что? Какой я тебе чёрт? Орёт, наступая на меня, а я отступаю назад, пока не упираюсь в стену. Все бросили есть и глазеют на нас. Надо же, второй день развлекаем всю школу. Из табакерки? Ты ходячая проблема. Заноза в одном месте. Зло рычит Шмелёв, прижимая меня к стене. Ты всё разрушаешь. «А ты держись от меня подальше. Может, тогда останешься цел», — задираю курносый нос, изо всех сил толкая парня, не собираясь показывать страх задири. «И мне кажется, или ты все время сам меня сшибаешь, м? Страйкер, блин!» Но он продвигается еще ближе, заставляя меня сильнее вжиматься в стену. Его теплое дыхание греет мою озябшую вдруг щеку. Буравим друг друга, его ярко-голубые глаза в мои медовые. Никто из нас не хочет уступать и первым отводить взгляд. «Так, парень, ты сам виноват. Все видели. Вскочил и вышиб под нос из рук девочки. Заступается за меня повариха, отталкивая Глеба. Тот фыркает, снимая пиджак, потом рубашку, кидает вещи мне под ноги. Выстираешь и выгладишь, чтобы завтра принесла чистыми». Он уходит, я провожаю его взглядом, любуясь красивой спиной, Мышцы так перекатываются, завораживают.